Когда я очнулась, была еще кромешная ночь. На столе горели свечи, сразу с десяток. Сильно пахло воском и ароматическими травами, рисковато и пряно. И еще вербеной, пусть и слабо, едва уловимо. Губы от чего-то саднило. Лайза, кажется, не заметила моего пробуждения. Он сидел на краю постели, чуть сгорбившись. Сомкнутые веки слегка подрагивали. Страх, безнадежность, глухая тоска, все те подавляющие чувства, что наполняли мой сон, медленно отступали, рассеивались. Наверное, потому что Элси умерла без сожалений, и последним, что она ощущала, было облегчение, что им с Артуром уже никогда не встретится. «Ты узнала, что хотела?» — спросил вдруг Лайза. «Да и нет. Узнала совсем не то, что ожидала» призналась я, присаживаясь. Голова сильно кружилась. Рука, которая сжимала салфетку с завернутыми в нее серегами и кольцом, чуть саднила, словно заживающий ожог. Рассказ получился коротким. Мне не хотелось раскрывать тайны Элизабет Тиллер даже близкому человеку. Да и как облечь в слова столь непростые чужие чувства? То, что она переживала, когда видела Артура, пусть даже и зная, что перед ней подделка, иллюзия ошеломляла настолько, что причиняла почти физическую боль. Сейчас, пожалуй, никто не мог бы обвинить Элси в том, что она поддалась наваждению, ибо врага, с которым ей пришлось столкнуться, было невозможно победить лишь с ее собственными силами. А еще стало понятно, наконец, что заставило Валха атаковать без оглядки на любые риски. Его слабое место было раскрыто. Он стал уязвим. «Тело мертвеца», — задумчиво протянул Лайза, так и не обернувшись ко мне. «Что ж, это действительно похоже на правду. Мать рассказывала один случай. Как-то давно беспокойный дух стал преследовать их таборы и строить пакости. И никак не удавалось его прогнать, пока, наконец, некий умелец, это мой прадед был, не заставил каждого выложить на стол все вещи, полученные за последнее время». Среди тех вещей были очень красивые ботинки. «Откуда эти ботинки?» Спросил он девушку, которая их принесла. «Я нанялась работать к вдове башмачника, и она мне заплатила ботинками», — ответила та. Ботинки разрезали, и внутри каблука нашли косточку из человеческого мизинца. Оказалось, что вдова своего мужа отравила, а чтобы мертвец не стал ей мстить, спрятала косточку в каблуке. И отдала их девица работница с заговором: кто твой прах топчет, на того и злобу копи, а на меня не серчай. Косточку похоронили, и несчастье в таборе прекратились. Одна из свечей на столе зачадила и погасла. Стало темнее. Я поежилась. Какая занимательная история! Таких много! Пожал плечами Лайза. Но она всякого мертвеца своя управа. Кого-то надо с почестями придать земле, а кого-то разобрать по косточкам да раскидать на все четыре стороны. В задумчивости я села, свесив ноги с края постели. Губы по-прежнему слегка пекло. Аромат вербена окружал меня, точно облаком, кружил голову. Что-то не так пронеслось в голове. Что произошло, пока я спала? Сперва надо разыскать тело Валха, а после уже думать, как от него избавиться, — произнесла я рассеянно. Мысли у меня крутились отнюдь не вокруг расследования. Вспыхнула чуть ярче, догорая, и погасла другая свеча. Темнота окутывала нас с Лайза, ложилась на плечи одной шалью на двоих, словно подталкивая друг к другу. Моя мать была уверена, что в этом и лежит ключ к победе над ним. И еще он должен прятаться где-то в Бромле, — но где можно пожалуй проследить за абани но вряд ли он держит свое тело рядом с той что его ненавидит и использует любую возможность чтобы вырваться на волю и сбросить оковы рабства длиною в двести лет ты слушаешь меня да кивнул он все так же глядя в сторону Погасла еще одна свеча из окна пахнула сырой свежестью как перед дождем ты на меня не смотришь прости ответил лайза не в попад и тут меня осенило а все несуразности сложились в цельную непротиворечивую картину ты меня поцеловал пока я спала верно спросила я быстро чувствуя как щеки заливает краска угадала уже по болезненно напряженной линии плеч был ясен ответ лайза вдохнул точно набирая воздуха перед тем как нырнуть «Виржиния, я...» «Повернись ко мне. Немедленно!» Не знаю, чего он ожидал, но точно не того, что я придвинусь к нему, прикоснусь к его губам невесомым поцелуем. Признаться, я сама от себя этого не ожидала. Глаза у него потемнели. Скула окрасила румянец, заметный даже в полумраке. Не знаю, что могло бы случиться в следующую секунду, но тут, снаружи, за окном, пронзительно взвизгнуло бродячее окошко, Потом раздался лай, и почти сразу ругань. Меня буквально подбросило на постели. Я вскочила на ноги, босиком бескомнатных туфель, пересекла спальню и остановилась у стола, с трудом борясь с искушением сделать какую-нибудь глупость, погасить прямо пальцем свечу, распахнуть ставни настежь, или обернуться к Лайзе и увидеть выражение его лица. «Спасибо тебе за все! тихо произнесла я, прижимая ладонь то к щеке, то к шее, в тщетной попытке охладить поднимающийся из груди жар. «Уже поздно. Давай продолжим разговор завтра». Он ничего не ответил, но вскоре щелкнул замок в двери. Я осталась в комнате одна. Спать совершенно не хотелось. Глаз не удалось сомкнуть до самого утра. Лишь незадолго до завтрака... Когда дом уже наполнился шумом, из кухни стали доноситься пленительные ароматы, точь-в-точь, точь, как во сне о моих родителях. Я задремала. Но вскоре в дверь несмело постучалась Юджиния, и день пошел своим чередом. Разве что из-за усталости навалилась слабость, и не хотелось даже разговаривать лишний раз, и уж тем более что-то делать. Мысли мои возвращались то к тайне Валха, то к поцелую Слайза, Попеременно, как в дурной пьесе, но сосредоточиться толком ни на чем не получалось. Утренняя трапеза проходила в молчании, за исключением одного эпизода. «Как странно», — сказала Паула, когда подали кофе. чего то нет утренних газет». «Вечерних тоже не было», — ответил Клэр рассеянно, без обычных гримас сколкости и сарказма. «Может, позже будут». Они переглянулись и помрачнели, явно зная больше, чем могли рассказать. Каждый по своим причинам. День промелькнул в одно мгновение. Утром — суета в кофейне и многозначительные намеки на скорую свадьбу Мэдди. Вечером — отъезд Читы Перо, в дом, арендованный для них особой службы не иначе. Элейн, впрочем, обещала навещать нас как можно чаще. Мы привыкли друг к другу, да и дети полюбили ее рассказы о дальних странах. Словом, размышлять было толком и некогда. «Надо же», — подумала я, уже отходя ко сну. мы вот так и не поговорили». Лайза и впрямь даже словом со мной не перемолвился за целый день. Но утром, стоило обосноваться в кабинете, зашел первым, даже раньше Юджи. «Сперва надо проявить строгость», — пронеслось в голове. «Но затем я непременно скажу, что не сержусь на него». «В конце концов, дама из романов постоянно дарят поцелуи направо и налево, но все таки сохраняют честь. Неудивительно, что с таким настроем я не сразу осознала, что за бумагу протягивает мне Лайза». «Что это?» — сорвалось с губ. Буквы были знакомые, но ни во что осмысленные они не складывались. «Не могу понять». «Это письмо», — тихо сказал Лайза в котором я сообщаю, что оставляю службу в особняке и уезжаю из Бромли. Я хотел предупредить раньше. Прости. В груди стало холодно. Я с трудом сглотнула. Казалось, что в горле что-то застряло и давит. В этом «прости» не было ни капли вины. «И что ты собираешься делать?» Я, наконец, осмелилась поднять взгляд. Лайза точно окружал свет — невидимый обычному глазу. Так всегда выглядят люди, которые ясно знают, что им предстоит, и не страшатся того, что нужно преодолеть на пути к цели. «Отправлюсь туда, где пригодятся мои таланты», — улыбнулся он, смягчая свои слова. «Обещаю, что когда снова переступлю порог этого дома, тебе не стыдно будет не встать подле меня, не выслушать то, что я захочу сказать». «Мне сейчас не стыдно». «Слуга неровня графини», — ответил он чуть резче, чем следовало. «Я должен стать кем-то больше, кем-то лучше». «Тогда иди», — сказала я, ощущая, как смертельный холод от сердца распространяется по всему телу, обращая меня в подобие хрустальной статуэтки. «Но если только ты нарушишь слово и не вернешься, то, клянусь, я...» Найдешь меня и на том свете», — улыбнулся Лайза снова. Эллис жаловался уже, как ты его запугала. Но я вернусь. И спасибо. Он вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Самое сложное было не рассыпаться в тот же миг на осколке. Даже удивительно, но я справилась. Позавтракала, сохраняя спокойствие. Хладнокровно попросила Клэра найти мне Кэп. Учитывая многочисленные отлучки Лайза в последнее время, это никого не удивило. С некоторым трудом добралась до старого гнезда. Перемолвилась парой слов с Мэдди и с Георгом, попробовала новый десерт Мирея, почти не ощутив вкуса. В кофейне только и разговоров было, что об отсутствии газет вот уже второй день. Вскоре мне пришлось уйти из зала. Мэдди шепотом сообщила, что приехал маркиз Рокпорт и ждет меня в темной комнате. Выглядел он весьма усталым. Драгоценная невеста. Произнес он после всех необходимых приветствий. И от этого обращения лед, сковывающий меня, словно дал трещину. «Думаю, к вечеру новости уже разлетятся по столице, и уже нет смысла ничего скрывать. Но все же я хотел бы сказать вам чуть раньше. Два дня назад армия Алмании перешла границу с Марсавийской республикой, с которой нас связывает союзнический договор. Думаю, мне не надо объяснять, что это означает». Будет война? Вот куда отправился Лайза, отрешенно подумала я. И вот почему он столько времени проводил с Клодом Перо. Похоже, в армии сейчас есть и самолеты, а значит, что без толковых механиков и летчиков не обойтись. Она уже идет, ответил дядя Рейвен негромко. Бромли, я полагаю, в безопасности, но жизнь так или иначе изменится, и это затронет всех. Сердце защемило. «Понимаю. И благодарю за предупреждение. Нашла я в себе силы кивнуть. Хорошо, что вы зашли сегодня, потому что я тоже должна сказать вам нечто очень важное. Я разрываю помолвку». Зрачки у него расширились, и он приподнялся в кресле. Вержиния, вы...» «Это обдуманное решение», — тихо перебила его я. Вы навсегда останетесь для меня особенным и безмерно дорогим человеком. Но помолвку я разрываю, потому что люблю другого. Да, сейчас я не могу быть рядом с ним, но... Ведь вы, как никто иной, знаете, что значит всецело отдать кому-то свое сердце. Вы ведь понимаете меня?» Дядя Рейвин ответил не сразу. Он снял очки, протер цветные стекла платком. И сказал, «Да, я знаю». Но пропасть, которая лежит перед вами, куда меньше той, что была передо мной. Вы сможете ее преодолеть. «Спасибо», — кивнула я. И с негнущейся спиной вышла из комнаты. Затем, наверное, сообщила Георгу, что несколько дней меня не будет. Как я добралась до особняка, в памяти не отложилось Кажется, к ужину я не спустилась. Кажется, я проплакала почти всю ночь. У меня столько сил ушло на то, чтобы ни о чем не думать в первые часы, что потом я словно бы заново училась размышлять. О Лайзе, о собственных чувствах, о том, как переменится мир вскоре, о неизбежных тяготах, которые только предстоят, о новом меню в кофейне, о скорой свадьбе Элисы и Мадлен, о печалях и о радостях, о важном и неважном, и о Валхе, конечно, тоже. Завтрак мне приносили прямо в спальню и туда же доставляли газеты, которые все таки появились ближе к вечеру. Первые дни о разрыве нашей с маркизом помолвки говорили больше, чем об алманских войсках и о стычках на границе Марсовии, которые становились все ожесточеннее. Бромли действительно находился слишком далеко от горя и выстрелов. Жители столицы пока и не поняли толком, что изменилось. Но со временем военных сводок становилось больше а колонка светских сплетен оскудевала. Так прошла почти неделя. В особняк Насперо Плейс постоянно заглядывали гости. Мадлен, супруги Перо, Эбигейл вместе с сыновьями, Гледис с мужем, даже Эмбер, которая приехала в столицу только ради того, чтобы встретиться со мной. Но я пока никого не хотела видеть. В бабушкиных дневниках, где раньше оставалось столько пустых страниц, появились новые записи, сделанные моей рукой. О снах, о том, что было, о том, что еще предстояло сделать. Особенно настойчивым в своих попытках вытащить меня из спальни оказался, как ни странно, Клэр. Наконец, ему настолько надоело мое затворничество, что он взял у садовника инструменты и попросту высадил дверь. Маленький, грозный и очень обеспокоенный, он стоял на пороге и смотрел, как я листаю тетрадь, изучая записи последних дней. Воротник рубашки сбился на бок, от чрезмерных усилий на висках выступила испарина. «Повод, конечно, заслуживает уважения и сочувствия», — вкрадчиво произнёс Клэр, на ходу оправляя одежду и приглаживая встрёпанные волосы. «Но неужели вы собираетесь провести в заперти всю оставшуюся жизнь?» «О, нет, конечно», — отозвалась я растерянно. «Мне просто нужна была передышка, чтобы подготовиться». Клэр преодолел последние метры, разделявшие нас, и остановился буквально в полушаге, полыхая праведным гневом и искренним волнением. «Подготовиться к чему?» Таким тоном правом можно было убивать. Мне это, впрочем, вполне подходило. «К сражению с человеком, который убил моих родителей и преследовал леди Милдред всю ее жизнь. Он коварен, безжалостен, а еще наполовину мертв. «Дядя, вы мне поможете?» Лицо у него перекосило. «Дорогая племянница, вы бредите! Как я могу отказать вам в помощи? Вы в своем уме? А вы, милочка...» Обернулся он к дверному проему, за которым послышался испуганный писк Мэдди. «Если уж все равно подслушиваете, то принесите хотя бы кофе для начала. А вы рассказывайте, что это за человек». «Есть у меня, разумеется, кое-какие догадки!» Я с трудом удержалась от улыбки. Клэр был неисправим. Прекрасно, изумительно, чарующе неисправим. Мы, пожалуй, друг друга стоили. А снаружи, вдалеке, уже слышался гомон множества голосов. Мадлен, Элис, Юджиния, мальчики, все вместе. Паула, мои добрые подруги Гледдис, Абигейл и Эмбер, Дагвордские близнецы — Давно этот дом не видел столько гостей. «Они все пришли из-за меня?» Прошептала я недоверчиво. Клэр закатил глаза. «А вы, похоже, недооцениваете собственную значимость, дорогая племянница. Где же фамильная гордость Черри? Есть много людей, которым вы дороги. Извольте хотя бы помнить о них». Снаружи, из полуоткрытого окна, доносилось благоухание Жасмина и за двери тянуло терпким ароматом кофе. А еще чудился запах пороха и стали, очень-очень далеко. И вспомнилось вдруг, как Элис говорил, «С прошлого нужно не спускать глаз, только зазеваешься, и оно тяпнет тебя за ногу, как оголодавший волк». Но будущее тоже зловеще щелкает зубами вдали, а вся наша жизнь — узкая тропинка, что пролегает между двумя хищниками. Но когда это валтеры боялись диких зверей? «Не страшно», — произнесла я едва слышно, как зачарованная, глядя на солнечный свет, пробивавшийся через ставни. «Не страшно». «Так-то лучше, дорогая племянница!» чопрано кивнул Клэр. В конце концов, от самой себя и впрямь никуда не деться. От силы и слабости, от врагов и друзей, от собственных решений, от надежд и чаяний. И это право очень обнадеживает.